От грохотали разрывы и затихло в лесу сумасшедшее эхо. Что-то булькало, потрескивал извеченный фюзеляж. Ни одного движения на поляне не было видно. Прошло ещё около часа. Внезапно, как чертик из табакерки, на поляне возник человек. Только что здесь никого не было, и вот он стоит у дерева. Повернув голову, Человек смотрел в окуляры прибора ночного видения. Движения около самолёта не было. Здесь, грач в гараж, прошелестело в ели серые водвижения. Такие же призрачные фигуры возникли из темноты. Они двигались осторожно, медленно переступая между кустами и огибая деревья. "Сэр, зачистить поляну". Пришёл новый приказ. Спустя пару минут где-то у самолёта негромко кашлянул пистолет. Приглушённый ПБСом звук был более различим. Ещё несколько выстрелов раздались в разных местах поляны. Вышка, Грачу, на связи. Представление окончено. Повторяю, окончено. Высылайте наряд, как поняли. Он едва с горяч наряд вышел. Встречаем конец связи. Конец связи. "Ты, майор, страшный человек", покачивает головой генерал. Ему сегодня получше, щёки порозовели. Медсёстры вынесли его на улицу, и сейчас он полулежит в плетёном кресле. стоящим на террасе в Санчасте. Солнце светит ярко, и он довольно жмурит глаза, подставляя лицо живовительному свету. Среди неуслабых запасов гадалки отыскались кое-какие интересные препараты, здорово подстегнувшие его самочувствие. За последние 2 дня Тупиков буквально ожил на глазах. Рядом с нами мнётся Васин. Ему малости неловко. После того, как я отпустил пленного, между нами наметился какой-то надлом. Подполковник явно обиделся, яхладел ко мне чувствами и теперь переживает по этому поводу. Надо как-то его приободрить, хороший же мужик. Чего мы друг на друга дуться будем? Ну, вы уж скажите, товарищ генерал-майор. Работа такая. Не. Ты жук хитрый. Чего ж нам-то не сказал? Ну и зачем мне ещё и вас-то нагружать? Других дел, что ли, нет? А ты у нас один во всех аллицах. Иженец, и, и швед, и этот ну, который на трубе. Комендант, да заодно и контрразведчик. Ну, положим, контрразведчиком я всегда был. А вот комендант из меня недавний и временный, пока кто-нибудь более компетентный в этом деле не явился. Слышь, Фёдорович, поворачивается генерал к подполковнику. Это он. таким вот хитрым манером на меня всю головную боль спихивает. Вот уж обрадовал, спасу нет. Я Рыжов, танкист. Всегда им был, таким и помру. И эту бадягу ты на меня не вешай. Взялся за гуж, на недостаток водки не жалуюсь. Интересные у Тупикова словесные обороты. Это что-то специфически танковое, надо полагать. Ващенко кашляет. Да у нас и твоих-то дел хоть одним местом хавай. Во, поднимая указательный палец генерал. Так что родной, эти свои подкаты прекращай. Нам с Олегом Фёдоровичем делом заниматься надобно. А свои шпионские штучки изобретай сам. Как это в армии-то говорят: сам придумал, сам и исполняй. Ага, мрачно бурчу в ответ. С меня же и спросят, коли плохо сделаю. А ты чего хотел? Веселиться, тупиков? возразить нечего, и я просто развожу руками. "Ну ладно", миролюбиво кивает мой собеседник. "Ну хоть расскажи, как додумался ты до такой каверзы? Раньше-то про подобные фокусы я только в книгах читал, до да кино видел, а тут всё перед глазами, а всё равно ни хрена непонятно. Да просто всё Михаил Петрович де Санта на помощь местных рассчитывал. Уж-то среди соседей наших кого нашли? Нет. Долго таких искать пришлось бы, да и не вышло бы ничего. Народ тут правильный, не то что в больших городах. Они гораздо проще поступили. Завезли их заранее сюда. И куда же? В пещеру там за сланцы эти таджиков местных изображали. Причём появились они здесь аккурат перед самым ракетным ударом. Я специально проверял. Те из приезжих, кто в этом городе давно вретались и как-то даже работали, нападение вместе со всеми и пережили. Кстати говоря, они-то в основном и остались, некуда им уезжать. А вот большая часть этих трудолюбивых мигрантов притопала уже позднее, вроде как за городом они прятались. Действительно прятались? Или это всё свист? Прятались? Мне те, кто с ними не ушёл, даже место это показали. Не поленился я, смотался в деревеньку и походил по ней немного. началшего тот уж про атаку они знали от твой пересидели её по погребам это хорошо заметно было не думал никто что это проверять станут и другие загадочки имелись почти 6 десятков здоровых мужиков и ни одной бабы ни к одной местной девчонки подкатываться не пробовали симптом или дисциплина тоже на некоторые размышления наводит хидит ты удивляется генерал ага денег у них неожиданно много оказалось они их и мне предлагали и старшие ихние в курсе были уверен Непростых дедок оказался. Как мы их из пещёры попёрли, заработал в том районе радиопередатчик. Кодом заработал. Мы их специально подальше отвезли, чтобы соседей там никаких не было. Так что перепутать не могли. Одни они там были. От них сигнал шёл. Додесанта да со связью Хренова оказалось. Не слышали их. Погоди, морщит лоб Тупиков. Наниже все с рациями были, я сам видел. С короткими, Михаил Петрович. Для связи на поле боя до да пещеры же, а уж тем более до того места, куда мы таджиков выперли, добить да они никак не могли. А более мощные передатчики были во втором самолёте. Вот как. Да. Так что, когда мне Олег Фёдорович про пропавший автомобиль сказал, я и понял, десант куда-то в звёздных отправил. Наверняка у них такой вариант предусматривался. А раз так, то скоро к ним помощь должна была пойти. Но кормить десант местным засланцем тоже нечем. У самих с этим делом плохо. Да и оружия серьёзного нет. Ага. И тут ты им про второй самолёт рассказал. Ну да, по тайге их гонять можно было до второго пришествия. Вот я и решил всех хмерозюков в одно место собрать, чтобы и одним ударом там и накрыть. А для этого не слабая морковка нужна. Видя самолёта Да, ну ты хитёр. Ну так, развожу руками. Отправил я пленного в лес и даже рацию ему отдал. А это-то зачем? И так своих сумел вытаскать. Не сомневаюсь. Но мне требовалось, чтобы у них никаких сомнений не осталось в том, что все хвосты обрублены. Не понял? Поднимая удивлённо брови генерал. Рации обе были в исправности. Наклоняясь и вытаскиваю из лежащего на полу рюкзачка передатчик. Вот вторая. Тупиков вертит её в руках. Ты их слушать хотел? Нет. Эта станция соединена с приёмником GPS. По ней можно отслеживать перемещение каждого конкретного солдата. Правда, недалеко, в пределах действия передатчика, здесь это километров 2-3, на открытом месте больше. Но ведь для этого ещё что-то нужно. Да. На свет Божий появляется ещё один хитрый девайс. На месте боя таких подобрали 3 штуки. И два в вполне рабочем состоянии. Понятное дело, что после боя они частоты сменят, но кардинально что-то здесь изменить нельзя. Иначе взводный командир ослепнет, не будет видеть своих солдат на дисплее. Голосовой канал этот с кремблером закрывается, чтобы противник не подслушал. Так ведь у снайпера частота и код закрытия, скорее всего, рабочие оставались. Эту задачу облегчало к тому же там код не слишком и сложный, проще его менять регулярно. Да и сигналы местоположения не кодируются ни за чем. Знаю я подобные штучки. Не единых же у американцев встречал. И тактика ихняя мне знакома. Ну, приходилось вместе работать. Вот я и отвёз в эти прибомбасы врудный. Спасибо Олегу Фёдоровичу, уговорила тамщиков дать мне бронедрезину. Колонну-то я отсюда отсылать не мог, разом срисовали бы, а так у нас там спецы соответствующие имеются. Ломанули они данные штучки быстро. Так что Когда вся эта шатёбратия к самолёту подбиралась, мы их видели и даже слышать могли. От твое изоблаговременно с дороги убрались. Мне жалко было доброта подрывать. Да там в основном пустые контейнеры были. Женячки и наши парни чуть пупки не надорвали барахло это разгружая. Мы их, естественно, дровами набили. до да песком засыпали для весу. Только в некоторых, тех, которые можно было сразу открыть, сверху положили немного еды и оружия. Джипы поломанные оставили. Сразу-то не понять, в каком они состоянии. Разведка запасы обнаружила и вызвала всю прочую толпень вооружиться и добро разгружать. Дотми их и